Роняли ли вы когда-нибудь с третьего этажа швабру с намертво примотанным подносом на заслуженную активистку дома 17 по улице Ленина тетю Сирун, неотягощенную личной жизнью тетю Сирун, беззаветно посвятившую себя служению родной пятиэтажки, патрулирующую денный и ночно палисадник, чтобы дети не топтали цветы, визгливо ругающуюся на вечно пьяного дядю Володю с первого этажа, протоколирующую каждую соринку во дворе и по отпечатку подошвы вычисляющую хозяина обуви. Если бы вы хоть раз роняли на тетю Сирун доморощенную кормушку, то знали бы, что ничем хорошим такое необдуманное поведение закончиться не может. Когда в миллиметре от выдающегося носа дворовой активистке пролетела чудовищная конструкция и с нечеловеческим грохотом развалилась у ее ног, Вопль, который испустила тетя Сирун, услышали на том конце света. подкошенный этим могучим воплем, мы, пали ниц и, перебирая парачьи лапками, отползли назад, в сторону спасительной балконной двери. Главное было незаметно пробраться в комнату, затаиться где-нибудь в дальнем углу, не дышать, не моргать, раствориться в деталях интерьера, умереть. Умереть нам не дали. Сначала во входную дверь требовательно позвонили, потом заколотили чем-то металлическим. На шум из спальни выбежала мама. Углядела наши бегающие глазки. «Что вы натворили?» — прошептала побледневшими губами. «Это не мы!» — фальшиво тренькнула Манька. «Сейчас иду!» — бодро крикнула мама в сотрясающуюся входную дверь. Подлетела к нам и затолкала в ванную. «Сидите тихо, понятно? Пикните, убью!» Мы нащупали попами краешек ванны, сели. Скорбно нахохлились. Манька нашарила в темноте мою руку и тоненько заскулила. Я тут же заскулила в ответ. ш зашикала Каринка. В прихожей тем временем разворачивался тайфун. «Надя!» — верещала тетя Сирун. «Любому человеческому терпению приходит конец». «А что такое?» — делала невинное лицо мама. «Ты еще спрашиваешь, что такое? Где твоя дочка?» Которая из них? Которая вылитый Азраил. Я попрошу вас. Она меня попросит. Это чей поднос? Не наш, быстро ответила мама. Как это не ваш, а швабра чья? Не знаю, шваброй я не пользуюсь. В смысле не пользуешься, а как полы моешь? Руками. В раскорячку? В раскорячку, так чище получается. У меня ребенок маленький, приходится каждый день полы протирать. Вот вы ворвались, натоптали, шумите. Я ребенка укладываю, а вы и спать не даете. А где Корене?» — сбавила обороты тетя Сирун. «У тети Розы, а что?» «Точно у Розы. Можете сходить и проверить». «Ладно», — выдохнула тетя Сирун. «Раз это не твоя дочка учинила, значит, Рубик из 48-й. Схожу к ним. Сходите». Когда мама заглянула в ванную... Мы с Манькой, крепко обнявшись, безутешно рыдали. Каринка, грозно шипя и обзываясь дурами, поочередно утирала полотенцем наши зареванные лица. «Что за съезд плакальщиц?» — тоном ба спросила мама. «Мам, ты прости нас, пожалуйста!» — брызнула я слезами в подол маминого платья. «Мы не хотели ничего плохого. Кормушку смастерили. Она возьми и свались вниз». «А швабру зачем взяли?» Кормушки приладили, чтобы выше стояла, а то ласточки не заметят. Как же она вниз полетела? Опрокинулась и полетела. Видно, плохо к стене прислонили. Теперь я осталась без швабры и без подноса, устала отозвалась мама. Мало того, что вы человека чуть не покалечили, так мне еще пришлось врать, чтобы вас, паразиток, выгородить. чего ж ты соврала? Даже не знаю. Испугалась, что им мне влетит. Мы дружно захихикали, но маме было не до смеха. Она погнала нас на кухню, усадила за стол и строго-настрого велела не двигаться. Сбегала в спальню, удостоверилась, что Сонечка спит. Протерла в раскорячку пол в прихожей, позвонила Ба и в двух словах рассказала о произошедшем, чтобы Ба знала, как себя вести на случай, если к ней заявится с обыском тетя Сирун. Ба выслушала маму, потребовала к трубке Маню, Долго грохотала. Потом трубка по эстафете перешла ко мне, а далее к Каринке. Потом мама позвала нас обедать. Мстительно кормила какой-то гадостью, которую гордо называла луковым супом. Но наше нытье снисходительно пояснила что в еде мы ничего не смыслим, что луковый суп — национальная гордость Франции, и дети всего мира были бы просто счастливы, получая на обед такое восхитительное блюдо. Пока мама рассказывала про детей всего мира, Гене рыдала в национальную гордость Франции горючими слезами, а мы брезгливо кривили рты. «Пока не увижу дно тарелок, из-за стола не встанете», — нахмурилась мама, села напротив и приготовилась терпеливо ждать. Пришлось браться за ложки. Сначала мы гримасничали, а потом как-то даже втянулись и выхлебали суп без остатка. карин аж добавки попросила. «Надо было приклеить ручку швабры к тумбочке, тогда бы она не свалилась», — пробурчала она, принимая за вторую тарелку. «Вот только попробуйте что-нибудь еще выкинуть», — погрозила нам пальцем мама. «Учтите, в следующий раз врать из-за вас я не буду, и так накажу, что мало не покажется». «Мы, конечно, обещали маме, что самодеятельность свою прекратим, или хотя бы свернем на время, пока тетя Серун не придет в себя от потрясения, но мама нам не поверила». «Надо будет осенью разрушить это гнездо», — сказала она папе вечером. «Пусть в следующем году ласточки где-нибудь в другом месте живут. Второго такого светопредставления я не вынесу». А чтобы ласточки дожили до следующего года, мама чуть ли не поселилась на балконе. Читает на балконе, вяжет на балконе, картошку чистит на балконе, Сонечку выгуливает на балконе. Сонечка ходит с важным видом вдоль балконных перил и выкрикивает разные инструкции в палисадник нашего дома, руководит цветением настурций и мелкорослых китайских гвоздик. А еще она здорово ловит залетных букашек, угощается сама и великодушно делится с мамой. Мама, приведя очередного раздавленного насмерть толстого жука, поднимает крик и бегает по балкону, как ненормальная В общем, что ни говори, жизнь у нашей мамы веселая, грех жаловаться.